«К вечеру причалим, прошвырнемся по барам, надеремся до беспамятства». Лука с улыбкой отмахнулся от толстика Джоуи. «Нет уж, я пас. Мне в прошлый раз хватило приключений». «Ну, как знаешь, парень. Какая радость. Неделями бултыхаться по морским волнам, если нельзя кутнуть на берегу так, чтобы земля закачалась под ногами». Лука похлопал приятеля по плечу и всмотрелся в далекую линию горизонта, где уже можно было различить ломанное нагромождение построек. Фудум-Чамши, огромный плавучий город, медленно дрейфовал в океане, как разлагающаяся туша кита. Искусственный остров, сотворенный из отбросов, и запах источал столь же отвратительный, мигрирует одной нанесенной океанскими течениями свалки к другой Мусорный остров плотоядно вгрызался в груды пластика, разбирал по сортам, перемалывал в мелкую труху и выдавал туго стянутыми брикетами и тюками, готовыми к вторичной переработке. Тремы грызового траулера, на которых Лука устроился матросом в порту Бангкока около месяца назад, были под завязку забиты контейнерами с пластиковым ломом. Хотя посудина была настолько старой, что правильнее было бы прямиком отправить ее на утилизацию вместе с грузом. Даже удивительно, как разъеденное ржавчиной железо все еще держалось на воде. Видимо, на подъемной силе ругани капитана. Обычно он продирал глаза ближе к полудню выходил на палубу, чтобы устроить разнос боцману матросам и всем, кто окажется настолько глуп и нерасторопен, чтобы попасться на глаза. Впрочем, это был далеко не худший капитан и не худшее судно, с которыми Луке довелось выходить в море. Да и роптать на судьбу было не в его правилах. При приближении их судна мусорный остров засиял огнями гирлянд, захлопал полотнищами флагов, запестрел венками и гирляндами из искусственных цветов и красных бумажных фонариков. Точно вспомнил Лука. Сегодня же праздник, день поминовения усопших. по поверьям, Душам ушедших на одну ночь в году дозволяется заглянуть в мир живых, вдохнуть дым сжигаемых благовоний и праздничных блюд. Жители острова, мечтая заполучить хорошую карму и притянуть удачу, возжигали благовония и оказывали почести не только своим умершим предкам, но и беспризорным безымянным духам, тем, у кого не осталось родственников на земле, никого, кто бы помнил их живыми и скорбел об утрате. На главной площади острова возвели огромный постамент, символизирующий единство света и тьмы, неба и земли, на котором возвышалась исполинская статуя оскаленного многорукого бога, покровителя загробного царства. Длинный стол перед алтарем был завален горами, истекающих соком фруктов, булочками из рисовой и кукурузной муки и заставлен кувшинами. Сладковатый дым благовоний стелился над площадью, как гиблый, Болотный туман. Жители Фудумчамши стекались к алтарю с подношениями на руках, падали на землю, закатывая глаза и брамоча молитвы, и потом исчезали в толпе. Уличные акробаты и заклинатели огня развлекали зевак, а латочники выкладывали сласти, зорко поглядывая, чтобы ни одна грязная ручонка не стянула что-нибудь задарма. Лука бродил среди толпы, жадно вглядываясь в лица, вслушиваясь в звучание чужой речи. Он поднял с грязной земли смятую и опаленную купюру. Фальшивые деньги сжигали в ритуальном костре, чтобы мертвые ни в чем не нуждались. И усмехнулся Судя по числу нулей, на том свете дикая инфляция. Традиции, которые существовали в этих широтах тысячи лет, не исчезли под безжалостным натиском технологий. Более того, они странным образом переплетались с современностью. Многие жители больших портовых городов давно завели виртуальный могильный свет и выплачивали умершим родственникам ренту в криптовалюте, преподносили в дар ценные бумаги. На специальном домене родственники регистрировали на имя ушедших близких электронный ящик, куда в памятные даты высылали письма с фотографиями и обстоятельным перечислением последних семейных событий. Лука вглядывался в лица людей, Безмолвно шепчущих слова молитв, совсем юные, испещренные морщинами, радостные, печальные, подсвеченные пляшущими огоньками свечей, даже в мире, который насквозь пронизан технологиями и превратился в сплошную симуляцию реальности, тоску человека по ушедшим близким ничем не восполнить. Люди нуждаются в привычном ритуале, который служит эфемерной опорой, помогающей преодолеть животный страх перед последним рубежом за которым, как был убежден Лука, нет ничего, ни света, ни тьмы, ни разума, чтобы осознать это и отличить одно от другого. Праздник очерчивал тонкую грань между мирами живых и мертвых, даровал надежду на успокоение и на близкую встречу с родными, бередил боль потери, притупившуюся в рутине будней, и тем самым не только связывал прошлое и настоящее, но и возвращал осознание быстротечности жизни. Пропуская торжественную процессию облаченных в белые наряды женщин с подносами фруктов на руках, Лука попятился и наступил кому-то на ногу. «Прошу прощения». Обернувшись, пробормотал он и обомлел. Перед ним стояла Мия, разительно изменившаяся с последней встречи, вытянувшаяся, как стебель бамбука, загорелая, с ежиком коротко остриженных волос, но все та же Мия. Лука порывисто обнял ее, и она, издав тихий грудной смешок, тут же отстранилась, ловко выскользнув из кольца его рук. «Мои глаза лгут мне. Лукас Вагнер на мусорном острове. Разве это может быть правдой? Ты верно ошиблась? Мое имя Лука Стойчев, и я всего лишь матрос на ржавой посудине, которая сегодня зашла в порт. А ты? И где старик Ван?» Думаю, в плавучем городе не так много клумб с розами, которые нуждаются в уходе. В лице у что-то неуловимо изменилось. Улыбка еще доцветала на ее губах, но взгляд стал потухшим, затравленным, как у уличной кошки. Она как-то вся подобралась, словно захлопнула дверь и дважды провернула ключ в замочной скважине. Дедушки нет. Уже почти полгода. Прости, — поспешно сказал Лука, хватая ее за руку прости». мне так жаль все в порядке прошептала Мия, не сводя взгляда с его ладони которая по прежнему обхватывала его запястье лука мысленно проклиная свою неловкость отдернул руку Мия убрала руки за спину и смущенно улыбнулась сейчас она исчезнет снова навсегда давай же дубина придумай хоть что нибудь лихорадочно думал лука может зайдем в бар и выпьем по коктейлю Расскажешь, как тут оказалось. Ну и вообще. Здесь есть поблизости приличные заведения. На Фудумчамше нет приличных заведений. Произнося это, она держалась сделанным безразличием, как будто та прежняя мия, которая промелькнула в первое мгновение встречи, ему просто померещилась. Когда твое судно отбывает? Завтра, после полудня. Матросам надо проспаться после ночного кутежа. Мия кивнула, приняв это к сведению, как сводку погоды, не выразив ни радости, ни сожаления. Ее взгляд заскользил по толпе все дальше и дальше, к линии горизонта, скрытой за уродливыми постройками. «Послушай, Лука легко коснулся ее руки. Мне так о многом хочется расспросить тебя. Я искал тебя всюду, но и подумать не мог, что встречу тебя здесь. Идем, я покажу настоящие фудумчамши» только, боюсь, ты будешь разочарован. Трущобы липли к празднично украшенной площади, как мелкая рыбешка к туши кита. За всю свою не слишком долгую жизнь Лука повидал немало личин этой болезни, и безденежье, суетливо прикрывающее золотанные прорехи, и сохранившую остатки былого достоинства бедность и выматывающую, вытягивающую жилы нужду. Но здесь, на острове, он увидел откровенную безнадежную нищету. Без полутонов и деликатных умолчаний никто из обитателей Фудумчамша не задумывался о том, как проживет завтрашний день, и не вспоминал вчерашний, потому что застрял в бесконечно длящемся сейчас, где вмещались заботы только о том, чтобы выполнить дневную норму и купить немного еды. Пройдя сквозь кварталы грязных фавел, Они вышли к западному берегу острова, где сгорбленные люди сосредоточенными лицами бродили по заваленному мусором пляжу. павелы трущобы. Выудив кусок пластика, они скупыми механическими движениями соскабливали металлическими щетками бумажные этикетки и клейкую ленту, а затем отвозили нагруженные тачки в ближайшую мастерскую, где машины разрезали пластик на куски и размалывали в труху, упаковывая в тугие брикеты. На Фудум-Чамше не было мусороперерабатывающих заводов. Искусственный остров и сам целиком состоящий из мусора распался бы под весом промышленных гигантов. Поэтому здесь заправляли мелкие мастерские, где стояли допотопные станки, от бесконечного шума которых начинали ныть зубы. Во влажном тропическом воздухе висела мельчайшая серая взвесь, Она медленно оседала на всех поверхностях и прилипала к коже, глубоко забиваясь в поры, вызывая красноту и дикий зуд. Брикеты из прессованных пластиковых опилок траулерами переправляли на заводы на материке, где их снова превращали в грошовые изделия и отправляли по всему миру. Не пройдет и года, как эти безделушки сломаются или устареют, снова отправятся в мусор, попадут в переработку, и цикл повторится. «Бесконечное колесо бессмысленных реинкарнаций». Судно, на котором мы плыли в Макалао, начала рассказывать Миа свою историю, зашло в Фудумчамше, чтобы выгрузить продовольствие. Капитан предложил пассажирам сойти на берег, чтобы приятно провести время, пока экипаж занят разгрузкой. Через час паром растворился в дымке на горизонте. Обманутые пассажиры метались, кричали и плакали. Какое-то время они продолжали надеяться, что покинут зловонный остров со следующим попутным судном. Но пришел сезон тайфунов. Так что следующее судно, ржавый сухогруз, пришло только через три месяца. За это время большинство уже потратили все деньги на еду и ночлег и не смогли бы наскрести на билет до материка, а кого-то свалила лихорадка. Слушая рассказ Мии, Лука не замечал дороги, и вдруг она остановилась. Вот тут я живу. Мия кивнула на один из ржавых грузовых контейнеров, перед которым Чумазы и дети увлеченно раздербанивали старую модель робота-андроида. Послушай, тебе нельзя здесь оставаться. Лука мягко взял Мию за руку. Я поговорю с капитаном. Наш кок давно ныл, что ему нужен помощник на камбузе. Ты же не боишься морской качки, верно? Мия покачала головой и отвела взгляд. Зайдешь завтра попрощаться перед отплытием. «Ну почему ты упрямишься? Зачем тебе здесь оставаться? А куда прикажешь податься? Для начала подальше отсюда. А там посмотрим. Мир огромен, но не для меня. Та Меа, которую ты встретил там, в Дворцовом парке, ее давно нет. Я другая. Все теперь по-другому». Лука порывисто обнял ее. Меа окоченела и перестала дышать. Лука чувствовал под одеждой острые лопатки, и заполошно колотящееся сердце. «Завтра я увезу тебя с этого поганого острова, и все наладится. Вот увидишь». Когда Лука возвращался на пристань, праздник на площади уже отгремел. На фоне светлеющего неба покосившийся алтарь напоминал декорацию к ярмарочному фарсу. Сброшенная статуя покровителя духов валялась на земле, глядя пустыми глазами в предрассветное небо. Заплеванную мостовую — покрывал слой раздавленных переспелых фруктов, перемешку с поминальными свечами, благовонными палочками, фальшивыми деньгами и цветочными гирляндами. Духи утолили голод и вернулись в загробный мир. Торговцы подсчитывали выручку и бросали нераспроданные пирожки из сладкого рисового теста беспризорным собакам, которые жадно поглощали подачку. Лука наклонился и поднял сломанную плеть орхидеи с крупными фиолетовыми цветами. Ее чудом не втоптали в грязь. Несколько сильных рук схватили сзади его и набросили на голову черный мешок. Лука чаяно сопротивлялся, но почувствовал легкий укол в правое предплечье и отключился.